Джентри пошел за ними, перебросился несколькими словами с техниками и, вернувшись в спальню, закрыл дверь. Шейн сидел в кресле у окна и курил сигарету. Откинувшись назад, он задумчиво наблюдал за колечками дыма. Джентри плюхнулся на кровать и закурил сигару. Молчание становилось напряженным. — Итак, Майкл! — Что? — Ну что же, наконец, вы сами знаете! «Это ваша жена!» Шейн быстро встал. «Что, моя жена?» «Будет лучше, если мы выясним все сразу!» «Я был вынужден опубликовать ее приметы!» «Зачем? Ради бога, почему?» «Вы ведь могли подождать!» «А я еще думал, что вы мне друг, проклятие!» «Спокойно, Майкл!» «Спокойно? Кроме шуток?» «Я как болван верил вам!» «Я же сказал, что Филис отправилась к Мелдруму, чтобы помочь мне!» Ваши проклятые щеки в один момент зацапают ее и запихнут вместе с проститутками в кутузку. И вы хотите, чтобы я был спокоен?» Уилл Джентри сразу сник и как будто постарел на несколько лет. Он устало произнес. «Вы знаете, что я сделаю все, что смогу. я не нуждаюсь в вас. Майков, не спешите сказать то, о чем потом сами пожалеете. Мы вместе пережили немало тяжелых моментов мне плевать на все когда наступает тяжелый день дела идут плохо вы бросаете меня и одно слово бывшего преступника убийцы и вы шлете фликов по следам моей жены я не знал что это убийца но даже если бы и знал то действовал бы так же я не верил его рассказни, майкл ни минуты не верил тогда почему же вы распространили приметы моей жены послушайте майкл будьте благоразумны «Вы знаете, что это такое, если вы поставите себя на мое место!» Шейн снова сел. Он провел рукой по глазам, потер лоб и вздохнул. «Да, кажется, я сошел с ума!» Джентри секунду наблюдал за ним, потом облегченно вздохнул и зажег сигарету. «А где пистолет, который, как утверждает Ренслоу, он вырвал у Филис? Джентри вытащил из кармана пистолет. Вот он. На нем ни одного отпечатка пальцев. Что довольно странно, если они, как заявил этот тип, вырывали его друг у друга. Шейн взял маленький плоский автоматический пистолет и, повертив его между пальцами, фыркнул. — Из этого пистолета стреляли. Сделан один выстрел, — констатировал Джентри. — А что, Мелдрум был убит из этого пистолета? — Врач не нашел пулевого отверстия. «Но он говорит, что, возможно, пуля попала в голову и рана закрылась вследствие нанесенного позже удара. Все выяснится во время вскрытия». Шейн некоторое время смотрел на оружие, лежавшее у него на ладони. Потом, глядя на Джентри, спросил. «Что вы предполагаете?» «У меня еще не было достаточно времени, чтобы сделать предположение, Майкл!» «А что, Ренслоу знаком с Филис? «Нет». Значит, она была здесь. Он не смог бы дать такое точное описание, если бы не видел ее. И откуда вы знаете, что это было именно Филис? Проклятие! Ведь есть сотни женщин, которым можно приписать это убийство. Но не они провели этот день с Мелдрумом. Вы сами сказали мне... Забудьте, что я вам говорил. Это было тогда, когда я доверял вам. Послушайте, Майкл, не говорите так. К тому же служащий палас отеля видел Филис. Многим известно, что она была с Мелдрумом. Давайте сообразим. Может быть, она пришла сюда с Мелдрумом, и он. Ей, возможно, пришлось выстрелить, чтобы защититься от него. А потом сразу же разбить ему череп бутылкой. Ну, может быть, пули 25-го калибра было мало. Все зависит от места, куда она попала. И если все произошло именно так. Филис ничем не рискует. С репутацией Мелдрума. Боже мой, Уилл, вы извращаете вещи, чтобы все совпало с тем, что сказал Ренслоу. Я не хочу признавать, что Филис была здесь. Джентри молча протянул руку, чтобы взять пистолет, и Майкл после некоторого колебания отдал его. Джентри сунул пистолет в карман, лицо его посуровьело. Он поднялся и встал перед Шейном с которым дружил уже десять лет. Мне начинает надоедать все это, Майкл. Я довольно часто таскал для вас каштаны из огня, но я делал это потому, что считал вас разумным человеком. Послушайте, ведь всегда можно узнать, кому принадлежит этот пистолет. Если он принадлежит вам или вашей жене, то придется объяснить, каким образом он попал сюда. А если это не так... «Тогда мы, разумеется, допросим его владельца, Майкл. Я прошу вас говорить со мной откровенно и честно. Как вы можете рассчитывать на мою помощь, если что-то скрываете от меня? Вы сказали, что у вас есть доказательства, что Ренслоу убил сестру, и что он был вынужден убить Мелдрума, чтобы помешать тому говорить. Где эти доказательства? Дайте их мне, и на этом дело закончится». Я говорил бог знает что. — признался Майкл. — Поняв, что Филис приходила сюда, и что Ренслоу хочет обвинить ее, я готов был сказать что угодно, лишь бы вы только забрали его. Мне это не нравится. У вас нет никакой необходимости лгать. Может быть, это и не ложь. Я смогу еще найти доказательства. Только осторожнее, чтобы они не оказались явно сфабрикованными. Мне, может быть, и не придется делать этого». Вы сами поймете, что это не Филис, когда найдете настоящего владельца пистолета. Майкл, не разыгрываете ли вы один из ваших трюков? Разве Ренслоу не унаследовал большую сумму после миссис Трип, если не будет обвинен в убийстве? Несколько миллионов долларов, небрежно бросил Майкл. Вы не лгали, когда говорили, что у вас есть доказательство его вины. Я вас знаю. Вы боялись за Филис и правда ускользнула от вас. Потом вы подумали, что, может быть, лучше скрыть эти доказательства. И пусть меня повесят. По-моему, вы способны поставить Филис в опасное положение ради миллиона долларов». Майкл сжал зубы. «Вы просто подлец!» — прошептал он со страшной улыбкой. «Но мужчина сможет оплачивать женщин. Имея миллион долларов, так, я хорошо зацепил вас». Уил Джентри отшатнулся, как будто его ударили. «Я всегда защищал вас, Майкл. Я всегда говорил, что за вашей жестокостью скрывается хороший человек. Но теперь я просто не знаю. Как это трогательно. Вы скоро приведете меня к присяге и заставите признать, что муж всегда должен защищать жену, даже если она замешана в преступлении. Да молчите, Майкл». «Вы сами не понимаете, что говорите!» «Я излагаю ваши мысли!» «О, будь все проклято!» «Куда вы?» — закричал Джентри, увидев, что Майкл направился к двери. «Я ухожу!» «В Майами-Бич есть ордер на ваш арест!» «Кто-то сможет заставить меня стать убийцей, если попытается задержать меня!» — ответил Майкл, не оборачиваясь. Джентри смотрел ему вслед. Тело Мэлдрума унесли, но в салоне все еще толпились полицейские. Двое из них устремились к Шейну, но за его спиной Джентри сделал знак, чтобы они не трогали его. С бледным, окаменевшим и ничего не выражавшим лицом Майкл вошел в лифт. Не оглядываясь, он прошел через вестибюль. Большинство полицейских машин разъехались, зеваки тоже разошлись. Майкл сел в машину и, убедившись, что за ним нет хвоста, медленно поехал вдоль улицы. Настроив радио, Шейн стал слушать новости. После сообщения об угнанных машинах, диктор тем же безразличным монотонным голосом объявил. «Дополнительные сведения о женщине, разыскиваемой в связи с убийством, совершенным этой ночью. Это женщина миссис Шейн, жена частного детектива Майкла Шейна, тоже разыскиваемого полицией». «Ищите их в местах, обычно посещаемых этой читой. В их доме у друзей и знакомых. Задержите мистера и миссис Шейн. Конец!» Глядя перед собой, Майкл снял с руля путные руки и поочередно вытер их брюки. Заявление полиции было ответом Уилла Джентри на сцену в квартире и Табор. С одной стороны, Майкл не мог обвинять его. Уил обязан выполнять свою работу. А Майкл не захотел помочь ему, облегчить ее. Но в глубине души у него поднималась дикая ярость. Уил Джентри мог бы больше доверять ему. Майкл никогда не обманывал его и всегда помогал. Разве этого недостаточно? Видимо, нет. Да, конечно, он потерял голову и выкидывал всякие штучки, которые вряд ли позволил бы себе раньше. Но Уил не должен был так реагировать на это. В первый раз в своей жизни Майкл почувствовал себя совсем одиноким. Это было ужасное чувство. И до сих пор он был волком-одиночкой. Но у него был друг, который поддерживал его всегда, во всем и против всех. А теперь он такого друга лишился. Его не отпускала мысль, где же к дьяволу могла быть Филис. Несмотря на теплую ночь Флориды, он весь дрожал. Мысли о Филлис, желание найти ее, причиняли ему физические страдания. Что же произошло в этой квартире до появления полиции? Майкл солгал относительно времени, когда Ренслоу покинул Телли Хо. Он не заметил, в котором часу тот ушел, и солгал он инстинктивно, чтобы выиграть время. А Ренслоу, конечно, появился в квартире после совершения преступления. Из пистолета... Был сделан единственный выстрел. Майкл не мог утверждать, но ему казалось, что этот пистолет был похож на тот, который принесла Марк, чтобы убить его. После ухода Филис пистолет исчез из ящика. Одну пулю Марк всадила в потолок. Пусть полиция поищет эту пулю. Если Филис в полночь с Мелдрумом отправилась на свидание к Моне, если ей пришлось защищаться этой бутылкой, то почему же она убежала, это на нее не похоже. Правда, невозможно представить себе реакцию человека сразу же после совершения убийства. Майкл недоумевал, почему он не решился открыть джентри свои карты. Эти обрывки письма, которые лежали в его кармане. Этого было достаточно, чтобы обвинить Ренслоу сразу в двух преступлениях. Потому ли что, уничтожив эту улику, он дал бы Ренслоу. Возможность получить 2 миллиона. Может быть, это заставило его молчать? Он ничего не понимал. Майкл Шейн всегда старался быть честным, хотя бы самим собой. Он пытался понять себя, но обнаружил, что человек не всегда способен честно определить причину того или иного своего поступка. Может быть, он готов пожертвовать Филис ради миллиона долларов? Джентри, может быть, знал его лучше? Чем он сам? Доехав до центра Майами, Шейн сбросил скорость, не доезжая до своего отеля. Он надеялся, что Филис догадается, что ее ищут и не вернется домой. Он повернул на третью улицу, поставил машину на стоянке, и пешком добрался до небольшого отеля, в котором под именем горация Рамсея снял номер. Когда Майкл положил на стол пять долларов, Полусонный портье предложил доставить ему в номер бутылку виски из соседней лавки. Майкл поднялся наверх, открыл окно и впустил в комнату свежий ветерок, разогнавший затхлый воздух. Затем он снял трубку и позвонил в свой отель. После полуночи там не было дежурной телеграфистки. Трубку снял портье. Когда Майкл назвал свое имя, то услышал приглушенное восклицание на другом конце провода. «Да, мистер, я понимаю. Не вешайте трубку, я должен проверить!» Нервно бормотал портье. Шейн ждал, разглядывая цветы на обоях. Через минуту или две он услышал шепот партье. «Мистер Шейн, я не хотел говорить в холле. Сейчас я в кабинете. Отель, Отель переполнен фликами и...» «Я знаю, что меня ищут. А моя жена... Она вернулась? Она звонила?» — Я... я как раз хотел сказать вам об этом, мистер. Они задержали ее. Они ждали весь вечер и задержали ее сразу же, как только она пришла. Некоторые остались здесь и поджидают вас. Им придется ждать меня долго. Спасибо. Забудьте этот разговор. Он с мрачным видом повесил трубку. В номер постучали. На пороге стоял молодой парень с пакетом в руках. Шейн взял пакет. Достал бутылку и пил до тех пор, пока не свалился на кровать. Горло он промочил, и ему было известно, где находится Филис. А чтобы он там в гневе не наговорил, джентри, обращаться с Филлис полиция Майами будет наилучшим образом. Он выпил еще и ощутил приятное тепло во всем теле. Рассудок Майкла работал трезво. Он еще не побежден. У него есть еще кое-какие козыри. И если он удачно сыграет партию, то все может измениться. Еще немного виски. Это помогает мыслить. И вот родился новый вариант, с которым можно было рассчитывать на успех. Глава 17 Шейн позвонил и попросил принести клей что было немедленно исполнено. Достав из ящика стола листок бумаги, он разложил на нем маленькие клочки письма Мэлдрума и стал последовательно подбирать их. На этот раз реконструкция пошла быстрее, так как он уже знал текст. Старательно разложив все клочки и наклеив их на бумагу, он мог прочитать. — Я видел, как вы убивали миссис Трип, и я хочу сегодня в полночь поговорить с вами. Квартира 306. «Резидент Стерос? В противном случае я обращусь в полицию. Карл Мэлдрум?» Это было прямое обвинение в убийстве. Такое письмо мог написать только сумасшедший. Видимо, Мэлдрум недооценивал того, кого хотел шантажировать. Он-то не должен был сомневаться, что человек, уже совершивший два убийца, не остановится перед третьим. У Майкла это не укладывалось в голове. Он никогда не подумал бы, что Мэлдрум был до такой степени глуп, чтобы так связать себя. И вместе с тем, если судить по тому состоянию, в котором Майкл застал его накануне, его голова могла быть ясной, и он, должно быть, поверил в то, что Ренслоу унаследует большое состояние и будет готов дорого заплатить за молчание. Майкл потянулся на кровати и, закинув руки за голову и закрыв глаза, стал восстанавливать в своей памяти Все, что произошло. Странное поведение Мэлдрума, которое, казалось, происходило от осознания вины, могло быть также объяснено тем, что он стал свидетелем преступления. «Вероятно, он находился в комнате Дороти», — подумал Шейн, когда услышал шум в спальне Миссис Трип. Ненавидя жертву, он не захотел вмешиваться, но, вероятно, видел все. Потом быстро сошел вниз, унося с собой секрет который мог принести ему много денег, если убийца не будет обнаружен полицией. Он направился в Телли-Хо, где договорился с Моной, что та обеспечит ему алиби. Потом позвонил Дуроти и заручился ее молчанием. Почему он не беспокоился о том, что Дуроти может заподозрить его в совершении преступления? Мелбрум знал, что она терпеть не может мачеху, но... Вместе с тем... Джон Дарнелл, ничего не зная и ни о чем не догадываясь, поднялся наверх, чтобы выполнить условия, и, к своему несчастью, оказался в комнате, когда там появился трип, последующие действия которого оказались совершенно естественными. Шейн завертелся на кровати. «Да, все сходилось. Это восстановленное письмо для бусла Рэмслоу было смертным приговором». «Шейну...» Лишь оставалось позвонить Уиллу Джентри и вручить ему письмо. Будет очень нетрудно найти посыльного Телли Хо, доставившего письмо, и свидетелей, которые, возможно, заметили реакцию Рэмслоу на письмо, и Джон Дарнелл будет оправдан».